Словно ужаленный, я бросился к окну. Распахнул его, выпрыгнул в сад и взял на руки белую мышь. «Это правда?» «Ну, конечно, правда», — пискнула белая мышь. «Здесь со мной крыса из дворца. Помоги ей взобраться на окно». Я передал белую мышь через окошко Мэтизу магу, а сам наклонился и поднял с земли к крысу. Крыса тяжело дышала после быстрого бега. С крысой в кармане я вернулся в кабинет доктора. Не успели мы рассесться по местам, как в дверь постучали. Мэтьюс открыл, и в кабинет влетела старушка Полли. «Что у вас случилось?» — спросила она. «Вы так шумите, словно нашли клад. Но я точно знаю, что в этом доме клада нет и быть не может». «Нашли, но не клад, а завещание», — ответил ей я. «То самое завещание старого графа?» — удивилась Полли. «Где и как?» «Мы сами еще не знаем», — поспешила с ответом белая мышь. Я пошла провожать калитки нашу гостью, и тут прибежала вот эта крыса и сказала, что его нашли. «Тише, тише!» — сказал им доктор Дулиттл. «Пока вы будете болтать, мы ничего не узнаем. Расскажи нам все по порядку», — обратился он к дворцовой к крысе. Крыса вышла вперед и откашлялась. Было видно, что она чувствует себя очень важной. Еще бы, все смотрели на нее и ждали, что же она скажет. «Ну не тяни же, начинай», — пролаял у Скалли. Услышав собачий лай, крыса вздрогнула, сразу же перестала важничать и сказала. Мы нашли его на чердаке. Мы долго его искали, а потом наткнулись на тайник. Сначала мы даже не знали, что это тайник, но когда прогрызли дыру в досках, то увидели лист плотной бумаги. Одни из нас хотели сразу же позвать вас. Другие говорили, что сначала надо проверить, что это за бумага. Тогда мы позвали на помощь самого маленького мышонка. Он сумел прошмыгнуть в дыру и все как следует осмотрел. «Это именно та бумага, и у нее обгрызен уголок». Я заметил, что от равнодушия и недоверия доктора долитла не осталось и следа. «А вот теперь можно действовать», — воскликнул он. Мэтьюс Мак поддержал его. «И немедленно, сию же минуту отправляемся во дворец Вызловли». «И вас там сразу же схватят», — вмешалась Полли. «Сначала составьте план. Без плана у вас ничего не выйдет». «Полли права», — согласился доктор. Дело предстоит очень серьезное. Генри Уизлобли только и ждет, чтобы мы попали за решетку. Который час? Мэтью взглянул на часы и сказал: без пяти минут полночь. Самое время, чтобы браться за дело. Еще рано, возразил доктор. Нам нельзя показываться в имении Уизлобли раньше двух часов. Надо дождаться, пока слуги не уснут. Оскали, ты сможешь пробраться в усадьбу? Без труда, ответил пес. Я вырыл вас под воротами. — Будь осторожен, — наставлял пса Джон Дулитл. У сторожа есть пистолет, и он может с перепугу выстрелить в тебя. Обойди дом со всех сторон. Найди двух сторожевых собак. Их зовут Диана и Волк. Скажи им, чтобы не поднимали тревоги, когда мы проникнем в дом. А теперь беги. Оскали радостно тряхнул головой так, что у него даже уши замотались из стороны в сторону. Выпрыгнул в окно и исчез в темном саду. — Не забудьте взять с собой веревку. Снова вмешалась Полли. — Веревку? Удивился Мэттьюс «Да зачем нам она нужна?» «Веревка всегда пригодится», — настаивала Поле. сама в этом убедилась, когда плавала с пиратами. «А ведь Поле дело говорит», — поддержал ее доктор Дулиттл. «Без веревки нам не пробраться через ограду. Стаббинс, не сочти за труд. Сходи на чердак. Найди там веревку». Когда я вернулся с веревкой, то застал всю компанию, выясняющей в споре, что и кого брать с собой. Белая мышь предложила взять фонарь, чтобы освещать дорогу. «И метлу, чтобы заметать следы», — расхохотался горлопан. Но доктор Дулитл подумал и сказал, что, пожалуй, фонарь в самом деле пригодится. «А не взять ли нам с собой бедокура?» — спросил Мэтьюс Мак. «Когда мы в прошлый раз попали в переделку, он нас здорово выручил». «Боюсь, он снова начнет искать себе дубину по увесисти. засомневался доктор. «Не станет», — успокоил его Мэтьюс. «Он возьмет из дома кочергу». «Да что ты такое говоришь, Мэтьюс?» — ужаснулся доктор. «Какая еще кочерга? Кстати, и ты не вздумай взять с собой свой любимый ломик». Мэтьюс Мак пожал плечами и пошел будить бедокура. До часа выхода из дома оставалось еще минут сорок, но этого времени как раз в обрез хватило, чтобы поднять с постели Соню принца и растолковать ему, что же от него требуется. Когда все были в сборе, фонарь и веревка приготовлены, Доктор Дулиттл взглянул на часы и сказал, «Ну что ж, пора». Мы покинули наше тихое пристанище и вышли на улицу. Луна еще не взошла. Впереди шагал доктор с дворцовой крысой в кармане, рядом семенил клинг. За ними шел я с Поли на плече. Замыкали шествие злоумышленников Бедокур и Мэтьюс, над ними летел горлопан. Мне было немного не по себе, хотя я знал, что мы идем восстанавливать справедливость. Олли заметила, что я волнуюсь, и шепнула мне на ухо. «Не тревожься, Том. Доктору всегда везло, и пока ты с ним, с тобой ничего плохого не случится». Честно признаюсь, ее слова меня мало успокоили. Доктор остановился у ограды и менее вызлобли, там, где огромный старый клен свесил свои ветви на улицу и стал разматывать веревку. «Позвольте мне, господин доктор», — сказал Бедокур, Взял веревку из рук Джона Дулитла и ловко захлезнул петлю на толстой ветке. Пока мы по очереди забирались по веревке на дерево, а затем спрыгивали в сад, горлопан сидел на верхушке клена и следил за домом, а Клинг за дорогой. Но все было спокойно, дом спал, запоздалых путников на дороге не было. Таким образом, мы все благополучно оказались в саду. Клинг помчался к воротам и пролез через вырытый оскали лас. Когда я спустился с дерева, первое, что я увидел, был мчащийся к нам у скали. «Все в порядке», — шепнул он доктору. «Диана и Волк ждут вас в доме и проведут, куда скажете. Главное — попасть в дом». «Для начала его еще надо найти», — хмыкнул доктор и оглянулся. В «Такой темень, да еще среди этих зарослей, я не могу понять, куда надо идти. Прошу, проведи нас к дому». «А хрюки с вами нет?» — почему-то спросил скали? Нет. Удивленно ответил доктор. А почему ты о нем спрашиваешь? Тогда я проведу вас через огород, мимо морковных грядок, так будет и ближе, и надежнее. Там нас прикроют кусты. Минут десять мы шли гуськом заускали вдоль кустов и грядок, и вдруг чуть ли не носом уперлись в каменную стену дома. Там нас уже ждал Клинг. Господин доктор, шепотом сказал Клинг, не стоит ломать замок и давать графу повод вызвать полицию. Пусть дворцовая крыса проберется в дом и стащит у хозяина ключ от двери. Будет лучше, если граф Вызлобли и не догадается, что мы побывали у него в гостях. Крыса высунулась из кармана доктора и спросила. «А где же мне искать этот ключ?» «В спальне у хозяина. Я по опыту знаю. Все люди одинаковы, они суют ключ под подушку. Если не сможешь вытащить его сама, позови на помощь своих мышей». Джон Дулитл достал крысу из кармана сертука и опустил ее на землю. Крыса подбежала к стене дома, нашла норку и шмыгнула в нее. Прошло пять минут или десять. Вдруг что-то упало мне на голову. Я потер на голове шишку и наклонился к земле, чтобы рассмотреть, что же меня так больно ушибло. А передо мной лежал ключ. Он тускло блестел в свете мерцающих звезд. По-видимому, спальня графа Уизлабля располагалась прямо над нашими головами а крыса поленилась бегать взад и вперед с ключом в зубах и просто выбросила его в окошко. Я вложил ключ доктору в руку, и мы молча двинулись к входной двери.